Старичок был весь сухонький и грязненький, особой деревенской земляной грязью, сухенькой и непротивной. Ел он языком и дёснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот. Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкал что-то про Бога и благодетелей, вдов, и сирот.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 Гриша сидел у погреба, на скамеечке с кухаркой, с Трифоном, с нянькой Агашкой. На голове у него по случаю сырости был надет чепчик, делающий лицо уютным и печальным. Разговор шел про помещика Катомилова. Очень ему нужно, — говорила кухарка. — Очень нашими ягодами рассыропишь. — Шардинки в городу покупала, — вставила Агашка. Очень ему нужно поел, да и был таков. Бабь, за тридцать, а туда даже привораживать. Агашка нагнулась к Грише. Ну, чё сидишь, старичок? Шел бы, с сестрицами поиграл. Сидит, сидит, как кукла. Очень ему нужно, тянула кухарка моток своей мысли длинный и весь одинаковый. Он и не подумал. Няня Агаша... Вдруг весь забеспокоился Гриша. А кто все отдает бедному, несчастному? Тот святой, тот святой? Святой, святой, с корговоркой ответила Агашка. И не подумал, чтоб вечерок посидеть. Поел попил, да и прощайте. Помещик Катамилов вижет Катя, толкая качель. Гриша сидит весь тихий и бледный а дутлы щеки слегка свисают, перетянутые тесемкой чепчика. Круглые глаза напряженно и открыто смотрят прямо в небо.